Он вырвал у нее веничек и фрак, который бы она взяла, и положил на прежнее место. Когда еще он однажды по обкновению стал пенять на барина, что тот бронит его понапрасну за тараканов, что не он выдумал их, Анисье молча выбрала с полки куски и, завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымела и вымыла шкафы и посуду, и тараканы почти совсем исчезли.